Бернард Корнуэлл. Бледный всадник. Посвящается Джорджу Макдональду Фрейзеру в знак искреннего восхищения. Здесь начинается война. Пусть птицы падальщики кричат и серые волки воют. Битва при Финсбурге. Часть первая.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 Короче, я был высокомерен, туп и упрям. Вот почему после нашей победы у Синуита я совершил опрометчивый поступок. Мы дрались с дачанами у самой воды, там, где река, впадающая в залив огромного Сефернского моря, затапливает грязный берег. Там мы и победили врагов, устроив славную резню, и я Гутретбэбенбургский принимал в ней участие.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 поскакать прямо в Эксенкестер, где Альфред, король восточных саксов, осаждал Гутрума. Мне следовало бы явиться туда поздно ночью, разбудить короля и положить боевое знамя Уббы с черным вороном и его огромный боевой топор с лезвием, все еще обогренным кровью, к ногам Альфреда.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 Леофрик был почти вдвое старше меня, воин, закаленный в многолетних сражениях с датчанами. Я не ответил, и он переспросил. «Ты слышишь? Он до младшей уже будет там, а он кусок гусиного дерьма и припишет всю славу себе». «Правду не скроешь», — ответил я надменно. Леофрик, бородатый, приземистый, грубый мужчина, только посмеялся над моими словами.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 Считалось, что только выходцу из благородной семьи пристало командовать флотом Восточного Вессекса, хотя флот этот был слишком ничтожен, чтобы противостоять множеству датских судов, явившихся к южному берегу королевства. "Иногда ты бываешь и не эрслингом", проворчал Леофриг. Слово эрслинг означало задница, и словечко это являлось одним из любимых оскорблений Леофрика. Мы с ним были друзьями. «Завтра мы увидим Альфреда», — сказал я. «А Отда-младший увидит его сегодня», — гнул свое Леофрик. Отда-младший был сыном Отды-старшего, который приютил когда-то мою жену. По правде говоря, этот тип мне ужасно не нравился. Да и он платил мне той же монетой, потому что сам мечтал засевать чрево Милдрид. Этого, как вы понимаете, было вполне достаточно, чтобы Отда-младший меня не любил.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 Мы нашли Альфреда на северной стороне Экстерра. Королевское знамя с зелено-белым драконом развевалось над его шатром. Другие знамёна тоже хлопали на влажном ветру. Многоцветное сборище нарисованных чудовищ, крестов святых и оружия возвещало, что лучшие люди в Эссексе были вместе со своим королём. На одном из знамён я увидел чёрного оленя.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 Отде младший тоже обернулся, и я увидел, как его узкое лицо моментально помрачнело. Епископ, который вёл службу, помедлил, ожидая, чтобы паство отозвалось на его слова, и это дало Отде повод отвести от меня взгляд. Он стоял на коленях рядом с Альфредом, очень близко от короля, стало быть, находился у того в милости.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 Это правда. Я действительно был одним из дюжины английских заложников в Эрхаме. Но хотя Гутрум и убил всех остальных, я спасся благодаря Ярлу Рагнеру, одному из военачальников датчан, который был мне как родной брат. Я не погиб, святой отец, ответил я Биоке. И меня удивляет, что ты этого не знаешь. Откуда же я мог знать? Да ведь я был в Синуите, и вот Дэмладши мог бы тебе рассказать, что я сражался там и выжил. Говоря это, я смотрел на Одду, и Биок уловил в моём голосе угрозу. Ты был в Синуите? нервно переспросил он. Значит, Одда скрыла это? Он нам ничего не сказал. Ах, вот как. Я послал лошадь вперёд между коленопреклонёнными людьми, подбираясь ближе к отде. Биокка попытался было мне помешать, но я оттолкнул его руку. Леофрик, будучи умнее меня, остался позади. Однако я упорно втискивал лошадь между рядами молящихся до тех пор, пока не стало так тесно, что пришлось остановиться. Пристально глядя на Одду, я спросил Биокку: "Он не рассказывал вам, как погиб Убба?" Он сообщил, что Убба погиб, сражаясь в клине. Отричал священник шёпотом, чтобы не помешать литургии, и что многие приложили руку к его гибели. "И это всё?" ну ещё год досказал, да что сам стоял лицом к лесу с уббой, проговорил Биокка. "И теперь все наверняка считают, что это он убил Ублот Брэксона", возмущённо воскликнул я. Биокка почувствовал: "Быть беде!" и попытался меня успокоить. Мы можем поговорить об этом позже, а сейчас утрот лучше присоединиться к молитве. Он не называл меня господином, а предпочитал обращаться просто по имени, потому что знал меня с детства. Бёкка, как и я, был нортумбрийцем. Он служил капелланом у моего отца, но когда датчане напали на нашу страну, бежал в Уэссекс, чтобы присоединиться к тем саксам, которые всё ещё сопротивлялись захватчикам. Сейчас время для молитвы, настаивал Биокка, а не для ссор. Но у меня было настроение как раз для ссоры. Так кто, по мнению всех, убил ублюд Браксана? снова спросил я. Отвечай. Люди возносят хвалу Господу за то, что этот язычник наконец-то мёртв.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 Только Альфред, казалось, сперва не обратил никакого внимания на досадную помеху. Но потом и он, нехотя встал, и повернулся ко мне. А его жена, костлявая, ускалицая Эльсвит, что-то прошипела мужу на ухо. «Если здесь есть настоящие мужчины!» – все еще кричал я. «Кто из них будет отрицать, что это я, Утред Беббанбургский, убил Уббулотбраксона в частном поединке?»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 Но люди, увидев, что я уставился на Отду-младшего, тоже посмотрели на него в ожидании ответа. Однако тот оторопело, безмолвствовал. «Кто убил Уббу?» – крикнул я ему. «Говори! Так вести себя в церкви неприлично!» – сердито проговорил Альфред. «Вот что убило Уббу!» – объявил я и вытащил вздох змея. «Свой верный меч!»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 У короля было узкое лицо, длинный нос, вытянутый подбородок, высокий лоб и тонкогубый рот. Обычно он был чисто выбрит, но теперь отрастил короткую бородку, благодаря которой выглядел старше.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 Я вложил в ножный вздох змея главным образом потому, что Биокка, пробормотав, чтобы я перестал валять дурака и убрал меч, стал дёргать меня за правую ногу, побуждая спешиться и преклонить колено перед Альфредом, которого боготворил. Эльсвид, жена короля, смотрела на меня с неприкрытым презрением. Его следует наказать, крикнула Анна. Ступай туда, указал король на один из шатров.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 Ему полагалось войти на трон Вессекса после смерти отца, но из-за слишком юного возраста наследника вместо него короновали Альфреда, его дядю. Этольвольд застенчиво мне ухмыльнулся, пропуская вперёд своего спутника, могучего сложения бородача лет на 10 постарше. Тот чихнул, высмаркавшись в ладонь и вытерев её о кожаный плащ. Весна есть весна. Проворчал Вирзила и свирепо уставился на меня. Похоже, этот чёртов дождь никогда не прекратится. Ты знаешь, кто я? "Ульфер", ответил я. "Олдерман из Вилтонскира". Я догадался, что передо мной двоюродный брат короля, весьма важная персона в Уэссексе. Ульфер кивнул. "И ты знаешь, кто этот проклятущий дурак?"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 Этельвольд был куда красивее Альфреда, однако отличался глупостью, легкомыслием и нередко бывал пьян, хотя в то воскресное утро выглядел более или менее трезвым. "Теперь я отвечаю за Этельвольда", заявил Вулфер. "Из-за тебя и король послал меня, чтобы тебя наказать". Сказав это, он слегка пригорюнился и пояснил: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 Он хочет, чтобы мы сражались с дачанами, а не кромсали друг друга. Поэтому ты должен поклясса, что впредь будешь хранить мир. Прямо сейчас поклясса. Ага, кивнул Вульфер без всякого выражения. Я пожал плечами, и он принял это за знак согласия. Так значит, это ты убил Уббу, спросил он. Я. Так мне и говорили. Он снова чихнул. Ты знаешь, Адора, «Знаю», — ответил я. Эдер из Дефна Скира был одним из военачальников Олдермена Одды и сражался рядом с нами в Синуите. «Эдер рассказал мне, что произошло», — продолжал Вульфер. «Но только потому, что мне доверяют. Ради бога, перестань ерзать!» Последние его слова были обращены к Этельвольду, который заглядывал под алтарный покров, наверное, в поисках чего-нибудь ценного. Альфред, хотя и не убил своего племянника, похоже, собирался уморить его скукой. Этольвольду строго-настрого запретили драться, не к лицу такое особе королевской крови. Вместо этого его заставляли учиться грамоте, чего Этольвольд терпеть не мог. Поэтому он в основном бил баклуши и проводил время в охоте, напиваясь, предаваясь разврату и возмущаясь, что королём сделали не его. "Да стой ты смирно, мальчешка", прорычал ему Вулфер. Я не смог сдержать своей ярости. "Говори, Шэддер, рассказал правду, потому что тебе доверяют. Получается то, что случилось в Синуите секрет? Да тысячи людей видели, как я убил Уббу, но год до младший присвоил всю славу себе", ответил Вулфер. "А его отец тяжело ранен, и если он умрёт, год до младший станет самым богатым человеком в Ассексе".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 Вот да явился сюда со знаменем и боевым топором Ульлод Броксена и бросил свои трофеи к ногам Альфреда, а потом встал на колени и вознёс хвалу Богу, пообещав построить церковь и монастырь в Синуите. А что сделал ты? Ворвался на своей чёртовой лошади в церковь посреди мессы и стал размахивать мечом в присутствии Альфреда. Не слишком умный поступок. Я с трудом сдержал улыбку. А ведь Ульфер прав. Альфред отличался удивительным благочестием, и самым верным способом приуспеть в Эссексе было польстить этому благочестию, взяв с короля пример и приписав весь успех Богу. Ода засранец, к моему удивлению, прорычал Ульфер. Но теперь этому засранцу покровительствует сам Альфред, и этого тебе не изменить. Но это я убил. Да знаю, перебил Вулфер, и Альфред, вероятно, тоже подозревает, что ты говоришь правду, но верит, что ты совершил это благодаря Одде. Он думает, будто вы с ним вместе сражались с судьбой. Королю, скорее всего, плевать, какой ценой завоевана победа, но смерть убы добрая весть, и привёз её Одда. Вот почему солнце сияет сейчас над задницей Одды младшего. «А если ты не хочешь, чтобы королевские телохранители повесили тебя на высоком суку, ты помиришься с Оддой. Понял?» «Да». Вульфер вздохнул. «Леофрик сказал, что ты можешь стать благоразумным, если тебя достаточно долго бить по голове». «Я хочу видеть Леофрика», — заявил я. «Это невозможно», — отрезал Вульфер. «Его отослали обратно в Гемптон, где ему и следует находиться. Но ты туда не вернешься».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 Ты должен будешь одеться как девчонка, продолжал он. Встать на колени и унижаться. Причём сделаешь это немедленно, добавил Вулфер. Да будь я проклят, начал было я. Ты в любом случае будешь проклят, прорычал здоровяк, выхватил у Этеливольда белый свёрток и швырнул его к моим ногам. То было одеяние кающегося грешника, и я не спешил поднимать его с земли.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 Ты думаешь, смерть Уббы вообще имеет какое-то значение? спросил Вульфер, и я не поверил своим ушам. Даже если утром заключить с нами мир, думаешь, у нас есть шанс победить? Его грубое лицо внезапно исказилось отчаянием. Сколько ещё Галфреду осталось править? Ведь не за горами то время, когда тут будут хозяиничать дочаня.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 Я раскаиваюсь в своём пьянстве, или лучше так: раньше я много пьянствовал и теперь в этом раскаиваюсь. Этольвольд ухмыльнулся мне и натянул через голову одеяние. Я пойду к алтарю с утрадом, приглушённо сквозь ткань заявил он. Вульфер не мог его остановить, хотя знал не хуже меня, что Этольвольд попросту издевается над ритуалом.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 Священники зашептались, но покаяние Этельвольда, хотя и столь необычное и вызывающее, казалось достаточно искренним. Он плакал. Я знал, что на самом деле этот юноша смеётся, но он выл так, будто душа его корчилась в муках. Больше никаких женских грудей, милостивый Господь, выкрикнул он. Никаких грудей. Да, а Теольвольд выставил себя на посмешище, но поскольку все уже и так считали его дураком, не возражал против того, чтобы над ним посмеялись. Не подпускай меня к женским грудям, господи! Вновь завопилон, и Альфред, не выдержав, ушёл. Большинство священников ушли вместе с королём, поэтому, когда мы с Теольвольдом подползли к алтарю, рядом с ним уже никого не было.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 Годд младший не ушёл вместе с Альфредом. Его, казалось, развлекало происходящее. Однако, как следует насладиться моим унижением, ему не удалось. Всё испортил развеселившийся народ Этеливольт. К тому же, Годд понимал, что все наблюдают за ним, возможно, сомневаясь в его правдивости, поэтому он на всякий случай придвинулся ближе к огромному воину, очевидно, одному из своих телохранителей.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 Вот да был ничтожеством, всего на всём испорченным сынком богача, но деньги давали ему возможность приказывать другим людям убивать. Тут он додёрнул здоровяка за рукав, и они ушли. Теперь остался один лишь отец Звиока. Поцелуй алтарь, приказал он мне, и ляг плашмя. Вместо этого я встал. Можете поцеловать меня в задницу, святой отец? Я был вне себя от злости, и Биока отшатнулся, испугавшись моего гнева. Но я всё-таки сделал то, чего хотел король, принёс покаяние. Как выяснилось, свирепого великана, стоявшего рядом с Отдеем младшим, звали Стяпа. Все звали его Стяпа Снотер, что означало Стяпа мудрый. Это шутка. объяснил Вульфер, когда я сорвал с себя покаянное рубище и натянул кольчугу. Шутка? Потому что на самом деле Стяпа туп как вол, сказал Вульфер. Вместо мозгов у него лягушачья икра. Хотя дерётся он будь здоров. Ты видел его в синуите? Нет, коротко ответил я. А что это ты вдруг заинтересовался Стяпой? спросил Вульфер. Да просто так, ответил я. Не говорить же, что я решил выяснить, как зовут телохранителя Отда, чтобы знать имя того, кто возможно попытается меня убить. Вулфер, похоже, заподозрил неладное, но больше вопросов задавать не стал. "Когда придут датчане", сказал он. "Я буду рад, если ты присоединишься к моим людям". Этельвольд, племянник Альфреда, держал оба моих меча. Он вытащил из ножен вздох змея и разглядывал неясный узор на клинке. "Если придут до чаня", сказал он Вулферу, "тебе придётся позволить мне сражаться. Ты не умеешь сражаться. Тогда тебе придётся меня научить". И юноша сунул вздох змея обратно в ножны, заметив: "В Эссексе нужен король, который умеет биться с врагами, а не молиться. Следи за своим языком, парень", велел Вулферу.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 Так что теперь я вернулся к своему народу. И все-таки я, не задумываясь, присоединился бы к Рагнеру-младшему, как только датчане оставили экс-анкестр, если бы только знал, что тот жив. Его судно было в числе судов датского флота, побежденных чудовищным штормом. Множество кораблей потонуло тогда, а остатки флота дотащились до ЭксеНкстера, где сгорели дотла на берегу реки близ этого города. Я не знал, выжил ли Рагнар. Я надеялся, что он жив, и молился, чтобы он спасся из ЭксеНкстера. Я мечтал, что однажды смогу отправиться к нему, предложить ему свой меч и обратить оружие против Альфреда в Уэссексе. А потом в один прекрасный день я одену Альфреда в рубище и заставлю проползти на коленях до алтаря тора, после чего убью его. Вот о чём я думал, пока мы с Кале Вокстон поместье, которое Милдред принесла мне в приданое. То были красивые места, но над поместьем висел долг, поэтому владеть им было скорее бременем, чем удовольствием.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 В своё время всем владел покойный отец Милдред, который вёл хозяйство с помощью проныры Освальда. В то дождливое воскресенье, когда мы прискакали на ферму, этот хитрый управляющий стал моей первой головной болью. Поскольку Альфред унизил меня, я был взбешён, возмущён и жаждал мести.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 Не бы считал, что меня убили вместе с остальными заложниками и утратил бдительность. Моя лошадь забеспокоилась, почуяв кровь на воловьих боках, и приплясывала до тех пор, пока я не успокоил её, о похлопав по шее. Потом я внимательно осмотрел ствол дуба, который был около 40 футов в длину, а толщиной в рост человека. Прекрасное дерево, заметил я Освальду.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 Я сказал: "Прекрасное дерево", проговорил я громко. Интересно было бы узнать, где же его срубили. Освальд сунул шляпу за пояс. "На вершине холма, господин", туманно ответил он. "И что, этот холм находится на моих землях?" Управляющий заколебался, без сомнения борясь с искушением заявить, что на соседских, но такую ложь было бы легко раскрыть, поэтому он промолчал.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 Я заставил свою лошадь сделать несколько шагов к Освальду, который сжал рукоять хлыста, будто готовясь меня ударить. "Так сколько?" спросил я. Освальд молчал. "Сколько?" громко и требовательно повторил я. "Утрот," робко вмешалась Милдред. "Молчи," крикнул я жене, и Освальд перевёл взгляд с меня на неё и обратно. И сколько же интересно Вигул в тебе платит, спросил я. Какой доход тебе приносит дерево вроде этого? 8 шиллингов. 9! Гнев, который накануне толкнул меня на столь безрассудное поведение во время королевского богослужения, снова вскипел в моей груди.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 Если он слишком велик, чтобы втащить его на холм, распилите его на доски прямо здесь и привезёте доски к дому. Тем же вечером я обыскал жилище Освальда и обнаружил 50 три шиллингов, закопанных в земляном полу. Я забрал у него всё: серебро, горшки, вертел, ножи, пряжки и плащи из оленьей шкуры, а потом выгнал жену и троих детей бывшего управляющего с моей земли. Хозяин вернулся домой.